Глава шестая. Приветствуем гостей и участников ежегодного Большого Магического Турнира. В этом году было решено провести его в священной долине. Мак – это не просто сильный, смелый, хитрый и всемогущий воин. Он в первую очередь тот, кто должен защищать и оберегать. В прошлом году мы видели и подлость, и подкуп. и тех, кто не чурался нанести вред ближнему для достижения своей цели. В этот раз подобного не случится. Вы в священной долине, она не позволит совершиться ни подлости, ни подкупу, не даст нанести вред. Рискнувшие проверить свойства долины, мгновенно покинут турнир, причём изгнана будет вся команда. Поэтому 100 раз подумайте, прежде чем творить зло. К тому же состязание построили так, чтобы команды не соприкасались друг с другом до да начнутся игры. Приятный бархатистый и глубокий голос эльфа хотелось слушать и слушать. Когда мужчина замолчал, по рядам пронёсся разочарованный стон. Ни мне одной понравился его голос. Не будь ушастой столь надменным и не отдай я своё сердце ледышке, влюбилась бы сразу и безоговорочно. Только бы слышать голос, от которого все внутри переворачивается. И внешностью боги не обидели, наверняка нет отбоя от поклонниц, вон как глазами поедают. Усмехнулась. Нет такой конкуренции мне не выдержать. Да и эльфы как объект страсти я не рассматривала. После Ушастого выступил молодой человек лет двадцати пяти, представившийся одним из членов жюри. он сообщил, что не намерен давать поблажки, каждый получит, что заслужил. Ага, мы почти прониклись, прозвучал он из задачи первого тура, который состоится уже завтра. Вам предстоит показать сноровку, хитрость и дипломатические способности. Каждая из команд предстоит отправиться в место, которое определит жеребьёвка, и привести с собой существо, которое согласится на ваше предложение. Потом оно естественно вернется обратно, но суть в том, чтобы вы проявили способности не только как маги. Мы хотим убедиться в вашем умении и правильно пользоваться и магией, и даром убеждения. Я переваривала сказанное, слабо представляя, что надо будет сделать: договориться с кем-то, чтобы явился в священную долину? А зачем? Просто чтобы выполнить задание? Но ну, не глупость ли? А если это окажется нечесть? Ей ведь здесь не место. Нет, стоит посоветоваться с красавцем-единорогом. Это же его дом. Он должен знать, кого можно приглашать, а кому лучше не переступать границ. Да-да, тот тип из жюри сказал, что гостей вернут обратно. Но стоит ли оно того, если нечесть успеет причинить кому-то вред? Нас отпустили. Участники медленно расходились, не забывая рассматривать соперников. Сейчас мало кто знал, чего ожидать, насколько сильны команды других учебных заведений. Но меня пока интересовали не силы и способности, я рассматривала внешность студентов. На земле люди делились по расовой принадлежности, по цвету кожи, строению глаз. Думала, здесь будет не так. А оказалось. Одна команда привлекла особое внимание, в составе только парни, причём все столь прекрасные, что невозможно глаз отвести. Когда они улыбались, волна очарования в прямом смысле сносила с ног. Хотелось подойти, погладить, пощупать, насколько они реальны. Потрясла головой, пытаясь отогнать наваждение, не получилось. Искушение наваливалось непомерным грузом. Глянула на девчонок. Кажется, не меня одну проняло. Галина все сильнее их мурелас. Раиера уже откровенно ругалась, а красавцы... довольно скалились, наслаждаясь произведенным эффектом. Гры, хидранные, быстро к себе. Рявкнул надухом Савразар, едва не в охапку, схватив нас с Раьерой. Фергант потянул за руки Галину и отшару. Магистры отпустили нас, лишь отойдя на приличное расстояние. Флюр очарование немного спал, но глаза твои дело шарили по толпе и искали тех красавчиков. Мне я никогда не была патка на смозливых, а тут будто обухом по голове далбанули. И снежа молчит. С ней-то что? Дозваться не получалось, как не старалась. И испуг перекрыл всю эйфорию. Что делают на трибуне Инкубы? Рявкнул кому-то демон. Вы понимаете, что может начаться самый настоящий хаос. С завтрашнего дня на них наденут ограничители. Не понимаю, почему ещё не сделали этого. Я бы посоветовал вам приготовить для своих студенток защитные амулеты от магии инкубов. Собеседником ректора оказался эльф, открывавший турнир. После команды красавчиков Ушастый потерял всю привлекательность в моих глазах, даже голос уже не так очаровывал. Да и говорил он равнодушно, словно ему наплевать на творящееся безобразие. Я это приготовлю, но вы обязаны были предупредить о том, какие студенты будут на турнире. Подготовились бы заранее, тогда было бы не так интересно. Ушастый пожал плечами и чинно отправился прочь, не удостоив нас и взглядом. Вот же сноб. Интерес к нему мгновенно пропал. Эльфы похлеще нашего ледышки, на всю голову отмороженные. Айша, ты далеко? Можешь снять с меня эту дрянь, пока мозги не закипели? Даже щиты не помогли. Обратилась к Гарате, самой сбросить очарование и влечение не удалось. Вот тебе и защита разума. Где же произошёл сбой системы? Убрала. Потерпи пару минут, скоро пройдёт. Инкубы ещё и звери твоего заблокировали, чтобы не вмешался. Зло процедила пантера. А как о нём вообще узнали? Понятия не имею. Но с этими личностями стоит быть осторожной, посоветовала Питомица. Флёрс хлынул, даже дышать легче стало, и Снежа сразу откликнулась, как она ругалась. Хотела обратиться и порвать гадов на ленточки мысайшей, едва её успокоили. Наши парни тоже полыхали от злости, в основном из-за бессилия, ничего не могли противопоставить потоку мощнейшей магии инкубов. И как с ними соревноваться? Как, как. Сказали же, на них наденут ограничители. Да и вам ректор обещал защиту, откликнулась Снежа. Надеюсь, подобного больше не случится. Не хотелось бы снова испытать чувство бессилия, когда не можешь сопротивляться возбуждению и готова сорваться в любую минуту. Больше не позволю себя заблокировать, рыкнула Дракоша. Друзья отправились в наш деревенский дом, а я решила прогуляться к полю с колосиями. Нестерпимо захотелось увидеть единорога, спросить совета, если это не нарушение правил. Иль ты куда? в голосе Мира подозрительность. Проветрил голову после убойной дозы возделения. Хочешь снова нарваться на этих типов? с долей злости процедил Ксиер. Не хочу, но мне надо пройтись. Не стоит волноваться, теперь я готов к подобному и смогу дать отпор. Ксиер хотел что-то добавить, но я развернулась и быстрым шагом пошла к полю. На мне ещё остались чары инкоубов, и я боялась сорваться и наброситься на ледышку. Чувства к нему обострились, но меня бы не так поняли, и боюсь, моя выходка рассорила бы нас с Ксиером окончательно. Нет, быстрее прочь. Возле единорога самое спокойное место. Словно почувствовав зов, белоснежный красавец уже ждал, но стоило мне подойти, принюхался и недовольно фыркнул. Инкобы шалят. Их бы наказать. Да не за что, это их сущность. Целенаправленно они никого не пытались соблазнить, а вам стоит быть осторожнее. Ничего, справимся. Я тут по-другому по другому поводу. Вы же знаете, задание на завтра. Хотела уточнить, можно ли приводить в священную долину нечисть или нежить, если выпадет такое задание? Хороший вопрос. Довольно склонил голову собеседник. Так и должен поступать истинный дипломат. А зависеть всё будет от вида нечестие или нежити. Взять хотя бы твоё существо из нижнего мира. Айша, мой друг, и она элементаль начала злиться, как всегда происходило, стоило кому-то помянуть мою питомницу не совсем добрым словом. Тише, не впадай в ярость. Ничего плохого ей никто не сделает. Хотели бы, она даже войти сюда не смогла бы. Мерка садил меня единорог. Я всего лишь привёл пример. Она Тима в чистом виде, но она твой друг и защитник. Значит, пока никому не причиняет зла, она находится здесь. Так же и с теми, кого вам предстоит привести. Пока они настроены миролюбиво, их никто не тронет, а ступится отправится во свояси. Я поняла. Спасибо. поблагодарила и отправилась к друзьям. Задание уже так не пугало. Надеюсь, мы справимся, если только нам не выпадет какая-нибудь кровожадная оса. Дереват искала с первого раза, на миг показалось, что без эльфа оно не пропустит, но приложила руку и прошла без проблем. А когда всей командой собрались в нашей с девчонками комнате, поведала о разговоре с мудрым зверем. А ведь точно И как я про это не вспомнил. Мир хлопнул себя по лбу. У каждой расы свои особенности. Некоторые вообще не признают фамильяров, оттого и ведьм не пускают на свои территории. А кто-то от тёмных шарахается. Должна быть на ну, очень веская причина, чтобы им дали допуск. Будем считать, что разрешение хозяина долины получено. Высказалась Галина. Надеюсь, нам это зачтётся при выставлении баллов. Что-то хотела добавить от Шара, но не успела. К нам пожаловал гость в лице Савразара. Окинув нашу компанию задумчиво-подозрительным взглядом, он сообщил цель визита. "Студентки, вот ваши амулеты. Надевайте и не снимайте. Они оградят вас от воздействия магии инкубов". Ректор протянул кулоны. Меня обдало холодом, волосы на затылке встали дыбом. Такой же я видела у отшары, и тогда нам со снежей стало едва ли не дурно, и сейчас тоже. Я смотрела на кулон, как на гремучую змею, и не могла пересилить себя, чтобы взять его в руки. Раера забрала свой и повесила на шею, и отшара тоже. В оставленную открытой дверь заглянули участницы из других наших команд, и ректор приглашающе махнул им, указав на капельки. Каждая тут же подхватила свой кулон, рассматривая и восхищаясь плетением защиты. Вдоволь наи любовавшись, девушки без проблем надели артефакты, а я не могла. Смотрела на один единственный кулон и не имела сил к нему прикоснуться. Поразило, что он лежал в общей куче, но никто его не взял, на него даже внимания не обращали, будто его и не было. Меня затрясло от ужаса, и я отступила под недумённым взглядом Савразара. и руки за спину спрятала, выгнув бровь, демон вопросительно посмотрел на меня. Видимо, со лица сошли все краски, потому что он мотнул головой и приказал дорги за мной. Послушно последовала за рогатом. Ноги подкашивались, что говорить не знала, но и взять этот чёртов кулон не могла. У него была такая мощная аура, заставляющая едва ли не сгибаться, что становилось не по себе. Плохо нам со снежиной было рядом с этой штукой. Зато ректор подхватил его без проблем. Комната магистров ничем не отличалась от нашей, заметила лишь небольшой бар с напитками, чего не было у студентов. Правильно, кому придёт в голову спаивать юные дарования? Пресять. Рассказывай, что происходит. Ты так смотришь на защитный артефакт, словно я змею ядовитую подсунул, начал ректор. В комнату просочились Мирк, Сиер и Аришан. устроились за моей спиной. Алор протянул руку над кулоном, который Савразар положил на стол между нами. Крылья парня затрепетали, пёрышки встали дыбом. Он отдёрнул ладонь так, словно обжёгся, глянул на меня потемневшими глазами. Ты уже видела нечто подобное? У кого? И если первый вопрос был похож на утверждение, то и отвечать стала на второй. Да, случайно, когда зашла к отшаре. У нее был такой же. Снеже от него стало плохо, мы едва не обратились прямо в комнате. Снова от Шара процедил мир, хотел продолжить, но его опередил Ксьер. Возникает несколько вопросов: первый, откуда у нее такой же кулон, какой вручил вам лорд ректор? Второй, как она смогла подменить его? Третий, каким образом собиралась вручить именно тебе? Ведь в трех наших командах одиннадцать девушек и четвертый. Зачем? Что делает этот амулет? Что происходит? Рявкнул демон. Ему явно не нравилось то, что он не в теме. Вы меня в чём-то подозреваете? Нет, лорд Ректор, ни в коем случае. Подменили именно этот амулет, и от него исходит такая мощная сила порабощения, что даже мне становится плохо, хотя она направлена не на меня, пояснил крылатый Очень странно, почему я ничего не ощущаю, кроме своей ауры, на нём ничего не чувствую, протянулся в разар и тут же щёлкнул пальцами. Я знаю, кто нам подскажет. Он подошёл к одной из стен, положил на неё руку и произнёс несколько непонятных слов на древнем наречии, и с портала появился уже знакомый нам весьма раздражённый эльф. Недовольно глянув на нас, открыл рот, чтобы высказать своё возмущение. Но в этот миг кулон ярко засветился. Ох, никогда не видела, чтобы эльфы так прыгали. Ушастая едва не снёс стулья, желая оказаться как можно дальше от кулона. Ткнув в него пальцем, зашипел: "Как вы могли пронести такую дрянь в священную долину? Да вы знаете, что за это полагается?" "Ваше владычество, именно поэтому мы вас и позвали. Я ничего не ощущаю, остальные тоже." Кроме двоих студентов, которые отреагировали на амулет, я изготовил 11 защитных амулетов для девушек против магии инкубов, и только этот вызвал реакцию. Как оказалось, моя студентка видела подобные раньше, но не у меня. Когда его подменили, не знаю, но нам нужна помощь. Вы можете рассказать, что это такое? Вполне миролюбиво спросил демон. Эльф недоверчиво посмотрел на ректора, потом на недоумевающих друзей, задержал взгляд на Алри, которого еще потряхивало после обследования кулона, остановился на мне. Как понимаю, это не столько для вас, сколько для вашего зверя, догадался Владыка. Я кивнула. Могу я его увидеть? Хотелось бы знать, кто пошел на такие ухищрения, чтобы получить в полное подчинение вас и вашу сущность. Здесь я не могу обратиться, место мало, прошептала, голос меня не слушался. А здесь и не удалось бы. Защита дома поставлена так, чтобы никто не смог никому навредить, в том числе и себе. Обратно тоже входит в запрет, так как может навредить окружающим. Идёмте, у нас для этого есть специальное место, бросил эльф. В голосе ни капли участия, полное равнодушие. Интересно, как он отреагирует, когда увидит меня. Самодовольно мурлыкнуло Снежа. Ты у меня прекрасна, но у ушастых своё представление о красоте. Восторгов не жди. Эти отмороженные рыбы вряд ли способны оценить настоящую прелесть. Попыталась успокоить Загране, чтобы моя вторая сущность не испытала разочарования. Это ты кого успокаиваешь, меня или себя? хохотнула Дракоша. Нас пригласили к порталу, и я оказалась у знакомого поля. Мудрый зверь стоял у кромки, будто ждал нас. Интересно, он мысленно общается с альфом или вообще всех читает? Вряд ли ответит. Единорог благосклонно кивнул, предлагая не тянуть резину, позвав Снежу, отдала контроль ей. Впечатлился не только ушастый, и единорог мгновенно оказался рядом и прижался к боку дракоши. А она укрыла его крылом и погладила. Ты прекрасно. Раздался голос единорога в моей голове. Владыка протянул руку, чтобы коснуться чешуи снежи, но та рыкнула. Самое удивительное, эльф склонил перед ней голову и отошел, а потом предложил, не приказал, вернуться и поговорить. А ты волновалась, что мы ему не понравимся. В голосе всё то же самодовольство. В "Нас надо верить. Мы ещё никого не оставили равнодушным". Признаться, меня реакция эльфа поразила. Не думала, что такие как он способны на уважение к кому-то или преклонение. Снова комната Савразара. Мы расположились в креслах, предварительно накрыв артефакт магическим куполом, и меня попросили рассказать о первой встрече с этим кулоном. Я ничего не скрывала. Нет ничего хуже, когда предаёт друг. Но у вас именно так. Это артефакт полного подчинения второй сущности. После подавления воли дракона с его помощью можно провести ритуал разделения и подселения. То есть у вас и юная леди просто собирались забрать зверя Подобные ритуалы опасны тем, что многие прежние носители или сходят с ума, или погибают, или становятся неуправляемыми монстрами, пояснил эльф. Но как получилось, что кулон появился у отшары до того, как амулеты изготовил лорд ректор? И этот нюанс не давал покоя. Я же хорошо помню, что точно такой был у девушки задолго до сегодняшнего дня. А тут только одно объяснение: она... прорицатель. Весьма редкая сила, но и она имеет место. Но если от шара прорицателя она не увидела, что сделают с ней за предательство, уточнил мир. Не так всё работает, покачал головой владыка. Прорицатели видят отдельные моменты. В нашем случае артефакт, который будет создан для защиты. Тогда её волновало только это. На остальное она не смогла настроиться. Вероятное будущее затмило разум. А ещё будущее всегда неоднозначно, раскрывается как бы веер вероятностей. Поэтому она и не могла достоверно увидеть дальнейшее. Но если увидела амулет, должна же была просчитать риски. Мне не давало покоя поведение девушки. Она показалась мне умной и довольно прагматичной, значит, должна была учесть всё. Она и просчитала. Притащила амулет сюда, прекрасно зная, что осечек быть не может, только не предполагала, что вы со своим зверем распознаете силу амулета. Здешняя защита скрывает любые проявления тёмной магии, поэтому даже демон ничего не почувствовал. А он-то в любом случае обязан был ощутить силу принуждения и подчинения, пояснил владыка. Я сам уловил тёмную магию только благодаря тому, что он отреагировал на меня. Да и защиту настраивал лично, от меня невозможно что-то скрыть. А нам что делать? Принять артефакт не можем, а девушкам необходима защита от инкубов, разоблачать от шару, пока нет возможности, улик не хватает. А гласловные обвинения никто не примет, начал перечислять Ксиер. Эльф поднял руку, останавливая поток. Парень замолчал, ошасто и вытащил из кармана подвеску, положил её рядом с куполом и забормотал себе под нос на эльфийском. И его украшение изменялось, становясь похожим на каплю демона. После полного преображения амулет протянули мне. он защитит от чужого воздействия, заодно позволит узнать, что намеревались сделать с той подвеской. Вы ощутите все команды, идущие от изготовительницы тёмного артефакта. Моя вещница зафиксирует чужие приказы. Вот вам и доказательства. А сейчас мне пора. Удачи на играх. Гладыков встал и уже собирался покинуть комнату под нашу бурную благодарность. Но ступая в арку светящегося портала, резко обернулся и с милой улыбкой, какой от него никто не ожидал, попросил: "Один полет после игр. Это возможно? Скажи, я согласна." Он искренне хотел помочь, а то звалась в голове Снежа. Да, ваше владычество. Снежа согласна. Улыбка на мгновение преобразила правителя, сделав его похожим на юного подростка, получившего желанный приз. Не веря своим глазам, я зависла и тут же наткнулась на пристальный взгляд чем-то недовольного Ксиера. В случае с это годом раньше решила бы, что ревнует, а сейчас просто не знала, что ему опять не понравилось. Спрашивать себе дороже, но один плюс во всём этом был. Напряжение отпустило, и я ощутила себя надёжно защищённой. После ухода правителя эльфов выдохнула и откинулась на спинку стула, прикрыв глаза. Все молчали, наверняка переваривая сказанное. Может, темную ей устроим, расколется как меленькая. Жестко предложил Мир. Пока не стоит, мотнула головой. Кардинальные меры ни к чему не приведут, если она может отрешаться от боли. От Шара она многое способна. Это мы не все о ней знаем. Да и интересно, чего она добивалась? Не забавы же ради устроила многиходовку. Девочка слишком умна. Или это вы оказались настолько предсказуемы? В своей равнодушной манере отозвался Ксиер. Иначе откуда она могла знать, что вы возьмёте её под своё крыло, сразу введёте в круг друзей? Вряд ли такое можно предугадать и как-то рассчитать. Думаю, имело место воздействие, задумчиво заметил демон. Причём не магическое, иначе на Илианиту не подействовало бы. Что-то с родни, родовой магией, как у инкубов, ведь она тоже обошла все блоки Леди Дорги. И характер наших сердобольных девушек несложно узнать, а потом просчитать варианты знакомства. Но с этим разберемся позже. Сейчас вам стоит думать об игре. Вы должны победить. Покивав, покинули комнату магистров. Интересно, где все это время был Фергант? Он бы не упустил возможности изучить безделушку от шары. Оказавшись у себя, завалилась на кровати и прикрыла глаза. Роера и Отшара ни о чём не спрашивали, хотя я заметила любопытство в глазах обеих, а у имперасы, кинувшей взгляд на кулон у меня на груди, ещё и предвкушение. Она пыталась скрыть злорадство, но неприкрытая радость лилась через край. Пришлось девице отвернуться, чтобы у нас не возникли вопросы. У меня их много уже накопилось, но я не стала её трогать. Иль Что-то произошло? Ты сама не своя, ещё и бледная какая-то. Не выдержала Раера. Всё нормально, просто защита ректора странная, будто давит немного, лишает сил. Видимо, подстраивается под ауру, сказала как можно мягче. А где Галина? Пошла узнать по поводу обеда, отмахнулась подруга. Ранним утром следующего дня мы снова стояли на арене. Я обводила глазами гостей, поражаясь их количеству. Никого не пыталась отыскать, просто бесцельно рассматривала публику. Там было немало весьма колоритных личностей. Взять хоть дамочку с зеленоватой кожей, выпирающими над нижней губой клыками и длинными волосами, заплетёнными в сотни косичек. Несмотря на устрашающий вид, женщина была красива. А недалеко от неё мужчина с чешуёй на руках, шее, лице Сзади выдвинулся хвост, глаза светились ярко-фиолетовым, мужчина внушал ужас привлекательным его не назовёшь, но и глаза оторвать невозможно. Мои наблюдения прервал вскрик, и я переключила внимание на участников. Сегодня первый день соревнований. Посреди ристалища установили небольшой куб. Капитаны команд должны были подойдя приложить руку к одной из граней И в воздухе появлялось изображение места, куда надлежало отправиться команде. Нам досталось самартирское пустош, где водилось много неприятной живности и ни одной миролюбивой. С кровожадным монстром вряд ли удастся договориться, и это удручало. План у нас не было, придется действовать на обум. Магистр говорил, начисляться балы будут не только за приведенное существо. Но из-за умения договориться, так что ищем несколько экземпляров, стараемся никого не убивать. Раздавал наставления ксир. При нападении используйте щиты, они немного охладят пыл живности, но никому не навредят. В противном случае, если почувствует кровь, на нас набросится вся местная фауна. Напряженно прислушиваясь, мы стояли в центре пустоши, как вдруг под землей прошла едва заметная волна. Глянув на Решана, я быстро подхватила Райеру и Галину, поднимая их в воздух. Моя собственная сила не позволила бы поднять такой груз. Помогла Снежа, она и без оборотa даже в человеческом теле намного сильнее меня. Остальные тоже мгновенно сориентировались. Вовремя. Земля вздыбилась, пошла трещинами из одной такой показалось щупальце. Пошарило по земле, видимо, нас искало. Не найдя, застонала так, что кровь в венах стыла. Мимо поспешил прошмыгнуть мелкий зверёк с умными глазками, похожий на суслика, и щупальце резко устремилось к нему. Мир не подкачал. Потоком воздуха успел перехватить бедолагу и прижать к себе. Пу Жун сам не смог толком объяснить, с чего вдруг бросился защищать малыша. Интуиция и сила сработали раньше мозга. О, сколько благодарности было во взгляде зверька. Он прижимался к груди принца и часто дышал. Испугался. Мир погладил малыша, и тот кивнул. О, ты ты разумное существо. Ещё один кивок. Хочешь пойти с нами? Там безопасно, тебя никто не обидит. Несколько минут зверёк медлил, с опаской осмотрел нас, потом своего спасителя. Ответа пока не давал, сопел, думал, и мы были столь поглощены созерцанием малыша, что на время забыли о чудовище под землёй. Только Анну нас не забыла. Почва взлетела вверх, словно от взрыва. Изпод нее показалась плоская, как у ската, голова. За ней последовали пять щупалец. Малыш на руках Мира заверещал и судорожно закивал. Вовремя, еще немного, и кого-то из нас монстр успел бы схватить. Сразу после согласия Суслика нас принесло на арену. Одновременно с нами появились студенты из команды от Академии боевой магии. Но мы всё же опередили их на пару секунд. Нашу животинку подошли осмотреть несколько мужчин и женщин, после чего выяснилось, что это никто иной, как фармор магическое существо, способное наделять мага безграничной силой. Из него получается преданный друг и защитник, и то, как он прижимался к миру, и рычал на каждого подошедшего слишком близко, ясно показала. У принца появился свой питомец, друг и фамильяр в одном флаконе. Между ними образовалась связь, разрушить которую никто не имел права, как бы ни хотели члены жюри забрать зверя. Владыка, изучившей возникшую связь, озвучил своё решение. Мы не можем удалить из священной долины это существо, и иначе придется расстаться с членом команды, победившей в сегодняшнем туре. Но мы продолжим наблюдать за фармором. Он никому не причинит вреда, уверенно заявил принц. Его питомец обняв хозяина лапками за шею, усиленно закивал и состроил умилную мордашку, что проняло даже надменного эльфа. от нас отстали. По итогам первого тура наша команда получила максимальные 20 баллов. Студенты Академии боевой магии, появившиеся на пару секунд позже, 18. Минус балл за то, что явились вторыми, и один балл сняли за то, что парни поколечили в лесу несколько сущностей. Двоечка из нашей академии пришла четвёртой. А шестёрка седьмой. Но даже такой результат неплох. Победа окрыляет. Мы прекрасно понимали, что рано радоваться, это только первое задание, а их по плану 10, и неизвестно, какими окажутся следующие. Судя по началу, фантазия у строителей весьма специфическая. Безопасностью участников мало кто озабочен. Нас отправили отдыхать в общей гостиной, где собрались три наши команды. Все восхищались Харшем, как назвал своего малыша Мир. Питомц оказался весьма интересным и необычным. Его жесты, красноречие без слов, с их помощью он поведал, как его выбросили из гнезда матери. Я была удивлена, когда нам лапками показали гнездо. Разве суслики не в норах живут? На вопрос, заданный вслух, получило звонкое трещание в качестве возражения. Мир с улыбкой на губах перевёл Он возмущён. Говорит, что магические существа рождаются в гнёздах, настраиваются на своего хозяина, а потом переносятся к нему, чтобы встретиться и сблизиться. Харшу не повезло. К ним пришли маги, намеренные запечатлеть на себе насильно. Малыша и ещё пятерых детёнышей выбросили из гнезда, но их раскидало по разным концам света. Наш фармор, попав в пустошь, едва выдержал несколько дней. Над ним не раз нависала угроза быть съеденным, пока не пришли мы и тот, кого он выбрал себе в хозяева. Бедняга. Как хорошо, что мы вовремя успели, Галина погладила малыша. Он такой очаровательный, мир тебе повезло. Мы все удивились, когда Харш протянул лапку и обнял Галину, притягивая её ближе к принцу. А когда оба не проявили ни удивления, ни отторжения, По голову закрались смутные сомнения по поводу этой парочки, и кажется, не только у меня. В глазах Ксиера мелькнули смешинки, а Лефи подмигнул, только и непонятно, кому именно. Во время обеда я наблюдала за драконами и алрами, бросавшими взгляды то на мой кулон, то на чару. Девушка вела себя как ни в чём не бывало, внимание на мою подвеску не обращала. В какой-то момент я ощутила, что амулет нагревается, и заметила едва видную нить от него к чешуйчатому сидящему справа от меня. Губы шевелились, он явно плёл заклинание. Перед глазами мелькнула картинка: мы идём, держась за руки, потом он меня целует и надевает на палец перстень. Тьфу, как они предсказуемы, аж тошно. Неужели ничего другого придумать нельзя? Хоть развлеклась бы. Одного не поняла, какое отношение этот тип имеет к улету вампирше. Они действуют сообща? Тогда я ничего не понимаю. Дракону нужна моя Олдрака, а Чара её наметила для себя, и что-то мне подсказывает, брак с этим драконом в её планы не входит. Но тогда всё, мой мозг закипел, уже мало что соображаю. Что тут понимать? Они действуют вроде как в паре, но каждый ведёт свою игру. пояснила снежа, наверняка успев поковыряться в их мозгах. А что за теил от шара? Зачем ей ты, попыталась узнать из первоисточника. До конца не ясно, там такая мешанина, что можно ноги поломать и мозг вскипятить. В голосе прозвучало досада. Но с чешуйчитом всё предельно понятно. Да, там без хитростей: очаровать, окольцевать и жениться. После чего вернуться на Изумрудный остров победителем и стать первым советником владыки. Именно эту должность он обещал тому, кто сможет переманить Алдраку на их сторону. Что-то подобное я и предполагала, вздохнула и нахмурилась. Но как они сошлись с Атшарой? Для чего? Ответ мне не дали, скорее всего, и для моей второй сущности вопрос остался неразрешённым. Она не смогла уловить сути договорённости. Но пообещал разобраться ей и самой интересно. После обеда ко мне подошел тот самый тип, лишённый фантазии и тёмным голосом соблазнительно прошептал: «Прогуляемся, подышим свежим воздухом». В следующий раз отрезала довольно грубо и отвернулась, ввергнув парня в шоковое состояние. Правда длилось оно мгновение. Он недовольно глянул на отшару, процедил нечто нелепоприятное, непонятно в чей адрес, и ушел к себе. Что это было? Рядом возникли Галина и Райера. Не обращайте внимания, очередная попытка надеть на меня перстень. Достали. Уже не знаю, то ли на игре сосредоточиться, то ли на выкрутасах наших гостей не людей. Беспечно махнула рукой, но как бы ни старалась казаться равнодушной, меня охватила злость. Нашли время. Надо сосредоточить все силы для победы, а они словно стараются сделать всё для проигрыша. Идиоты. Другого определения не было. А причём тут от шара? Он на неё так посмотрел, словно в чём-то винил, заметила проницательная Роэра. Не знаю, может, подумал, что она всех настроила против драконов, бросила как можно беспичней, заметив, что в имперасса прислушивается к разговору. Галина хотела спросить ещё что-то, но я поджала губы и сделала большие глаза, благо видеть это могли только подруги. Мы всегда понимали друг друга с полуслова, вот девчонки и прекратили расспросы. Чуть позже Аришан вместе с Миром, Ксьером и Лефи и вышли на улицу, за ними последовали драконы и альры. Кольнуло нехорошее предчувствие. Я уже собралась отправиться за парнями, но Райер схватила меня за руку, едва качнула головой и шёпотом спросила: "Ты ничего не хочешь нам рассказать?" Заметив не сводящую с нас глаз Атшару, Как можно безопаснее отозвалась. Так нечего. Всё почти всё в порядке. А попытки меня окольцевать или обраслеть, эти я уже не принимаю во внимание. До сих пор избегала подстроенные ловушки, надеюсь, и в этот раз обойдётся. Надо отдать должное подруге, она уловила мой насторожённый взгляд на имперассу, чуть нахмурила брови, осознав, что происходит что-то нехорошее, и предложила Как ты относишься к тому, чтобы прогуляться по территории священной долины? Я бы хотела все осмотреть с радостью. Отшара, ты с нами? Не могла не спросить, чтобы не вызывать подозрений. А в душе молила всех богов, чтобы она отказалась. Нет, я, пожалуй, прилягу. Что-то голова кружится. Слух проныла девушка. А на амулет прилетел ее мысленный приказ: запрещаю рассказывать что-либо связанное со мной. Всё же эти годы в академии не прошли даром. Самообладание я показала тменное, хотя в груди поднялась буря, причём не только моя, но и Снежина. Как могла успокоила её и потащила подругу на выход. На улице встретила Галину. Ого, кто-то сейчас взорвётся от ярости, прищёлкнула языком некромантка. Что произошло, рассказывай. Не здесь, отойдем подальше. Процедила и попросила невидимую Аишу подстраховать, если кто за нами увяжется. В особенности волновало вампирша. С нее останется проследить, подсмотреть и подслушать. Но мои опасения не оправдались. Пока без цели набродили по территории, рассказала девчонкам о произошедших событиях, о Кулоне, не забыла упомянуть и недавний приказ нашей новой подруги. Девушки прониклись. У сестрички глаза заволокло темой, у Раиры опасно заблестели, мерцая алыми всполохами. Думаю, попадясь нам на пути в Ампереса, девчонки пришибли бы ее, не думая о последствиях. Вот же гадина! Порвать ее на мелкие лоскутки или обратить в умертвие, чтобы не повадно было. Удумала тоже забрать снежу. Все больше располялась темная, шаря взглядом по сторонам. Мои прогнозы оказались верны, и я молилась только о том, чтобы от шара не попалось нам на глаза. Попросила Айшу предупредить в случае чего. Рукоприкладства не хотелось. Повела девчонок дальше в поле, чтобы они успели остыть. Этим вы ничего не добьётесь. Перед нами возник единорог. Приблизился ко мне и слегка боднул в плечо, выражая поддержку. Важно узнать, что побудило её к этому шагу. Сама она не расскажет. И как узнать, загорелось азартом Раера сорвать ритуал. Ничего другого не остаётся. Легко сказать, вдруг она ещё что придумает, мне страшно. Проснулась неуверенность, и я впервые не знала, как защитить себя и свою вторую сущность. Пока она считает, что всё идёт как надо. Ты можешь быть спокойна. Ты у тебя надёжный фамильяр, есть кому подстраховать. Я снова увидела улыбку белоснежного зверя. Зар, ты всегда был мудрым. Рада тебя видеть, раздался голос пантеры, хотя сама она не появилась. Я тоже рад, что ты здесь, Айша. Никому не показываться на глаза тоже весьма мудрое решение. Главное, избегай эльфов. они слишком нетерпимы к тьме. Так и делаю. Ты же знаешь, элементали умеют отлично маскироваться, но у меня к тебе просьба. Позволишь воспользоваться вашим источником, естественно, в твоём присутствии. Думал, ты не спросишь. Идём. С ходу согласился единорог. Нас отправили гулять дальше, потому что к священному месту гостей не допускали. Айша, дело другое. Вскоре мы набрали на парне, и, видимо, недавно устроивших потасовку, о чем свидетельствовал их внешний вид. На вопросы отвечать они отказались, как мы не пытали. Ловко увили разговор в сторону, предложив сосредоточиться на игре и не думать о мелочах. Я расстроилась, что от нас возможно скрывают нечто важное, но весельчак Леви сумел поднять настроение, так что все обиды оказались забыты. К себе возвращались успокоенные и настроенные решительно. Айша появилась через час, довольная, повеселевшая и немного пьяная. На вопрос о самочувствии выдала слегка заплетающимся языком: "Немного перебрала светлые силы единорогов. Это как деликатес, который практически невозможно достать. Ты не представляешь, что я чувствую. Состояние Примерно как у тебя, когда ты шла изгонять призраков из проклятой усадьбы. Эйфория, ощущение всемогущества, будто весь мир принадлежит тебе. Скоро сила уляжется, но пока я, как пьяная, погладив питомцу прижала её к себе. Она заурчала и довольно прикрыла глаза, а мне вдруг подумалось, что мы давно с ней не обнимались. Как-то всё навалилось. что стало недо нежностей, но как же это приятно, будто позитивом зарядилась. На следующий день нам позволили выспаться, а после завтрака собрали на арене. Надменный эльф, зависший в воздухе на ветке дерева, зачитал нам очередное задание, попутно объясняя его суть. Вам предстоит пройти тропой иллюзий. Вы должны не просто определить, где правда, а где вымысел, но и помочь тем, кому это необходимо. На пути поджидает немало подвохов, и вам предстоит с ними разобраться. Учитывается и время прохождения, и ваше поведение, и количество правильных ответов. Также пристальное жюри будет смотреть на взаимоотношения участников команды. Если вопросов нет, можете отправляться. Некоторые команды прыгнули в засветившуюся арку портала, даже не дослушав до конца, видимо, надеялись урвать несколько минут драгоценного времени. Мы же вошли спокойно, не торопясь. Попали в пустыню, пройдя несколько метров, наткнулись на лежащего на песке человека. Его губы потрескались, сам он казался мёртвым. Галина бросилась была к нему, но Айша опередила, оттолкнув некромантку. С ума сошла, жить надоело. Даже я вижу, что это опасное у мертвые, причём не иллюзия. Вы же некроманты должны были сразу ощутить магию смерти. Накрывайте нежить куполом и быстро уходите, он скоро очнётся и весьма голодным. Галина выпростала руки, с ладоней сорвались тёмные изгустки и устремившись к мужчине, окутали его словно коконом. А мы последовали совету Гараты и поторопились ускорить шаг. Шадшей рядом Мир склонился к моему уху. Она всегда была рядом. А почему под невидимостью, чтобы до поры до времени иметь козырь в рукаве? Многие прячут своих фамильяров. И если дойдём до финала, сможем удивить соперников, прошептала, сосредоточив внимание на дороге. Впрочем, и они наверняка для нас кое-что припасли, тут многие сюрпризы, как я успела понять. Устья заканчивается или впереди мираж? Раскалённое солнце пекло так, что подкатилося градом, дышать становилось всё труднее. Заметив тень оазиса, ускорили шаг. Блеснувшая в солнечных лучах озеро придало сил, открылось второе дыхание. "Я бы не торопилась, это ловушка. А окажетесь в оазисе, вылетите из игры, потому что он схлопнется вместе с вами", предупредила Снежа. Но ещё раньше ощутил неладное Ксиер. Затормозил у границы тени, принюхался и потребовал обойти это место. Отшара пыталась сопротивляться, указывая на воду и шипя рассерженной кошкой, что все устали и хотят освежиться. Вот только остальные молчали, уже привыкли доверять мнениям Ксиера и моей питомницы. Ещё немного и разразился бы скандал, но я вмешалась. Наш капитан прав, это действительно ловушка. Кто окажется внутри, выбывает из игры. Желаете покинуть турнир? Вперёд. А я намерен продолжать. Очень хочется победы. Лефи громко застонал. Жаль парня, но делать нечего. Отправились в обход, теряя время и силы. Шаги давались всё тяжелее, ноги увязали в песке, ещё и ветер усилился. Песчаная буря. Арешан скривился. Потом глянул на меня и предложил: "Может, полетаем? Попробуем уйти от бури. Надо было сразу это сделать. Несколько часов сэкономили бы". Хорошие мысли приходят опасля. Никому не обращаясь, буркнула Галина. Несмотря на потерю сил, мы всё же подхватили тех, кто летать не может. В воздухе дышать стало легче. За одно узрели край песков, и это явно не мираж. Дружно устремились к видневшейся в далеке лесополосе, но немного не долетели, заметив внизу ребенка. Он пытался привлечь внимание и махал руками, хотя и это давалось ему с трудом. Айша позвала питомцу: "Ещё одна ловушка? Нет, он настоящий. Спускайтесь, ему нужна помощь. Что за изверги тащат в такие места детей? Голову бы оторвала", рыкнула пантера. Спустившись, подхватили малыша, почти теряющего сознание, и с ним полетели к лесу. В тени ему стало легче. Жаль у нас ни еды с собой, ни воды, распорядители турнира запретили брать. Лес шумел. Лес выражал недовольство вторжением, пытался вытолкнуть нас обратно в пустыню. Достала жолудь, который когда-то вручил мне лесовик, и раздавила. Через несколько минут перед нами предстал знакомый хозяин леса из другого мира. Рядом с ним возмущённо пыхтел местный. Выглядел он паршиво, руки-ветки почти засохли, листья пожелтели, кое-где осыпались. К тому же он оказался маленького роста, намного ниже нашего приятеля лесовика. Что с вами произошло? выдохнула Раера. А, оглядевшись, мы приметили сухие ветви и корни деревьев, пожухлую траву, местами будто выгоревшую. Харш сорвался с плеча Миры и помчался к кустам. Он пищал, принюхивался, недовольно морщился, размахивал лапами, показывая, как всё плохо. Но это мы и так поняли. Выполнив свою миссию, Суслик снова вскочил на плечо принца, обнял его лапами и хвостом, сделал нам всем страшные глаза и тут же накинул на себя невидимость. Напасть чёрная в лесу истребляет всё вокруг. Животные и птицы погибают. Скрипучим голосом отозвался хозяин. Так и вместо того, чтобы возмущаться, лучше бы помощи попросил. Это хорошие ребята, если смогут, помогут, рыкнул на собрата наш знакомый. Но мы же потеряем время, пока будем всякую гадость искать, раздражённо встряла от шара. Мы недоуменно на неё воззрились. Девушку будто подменили с приездом на турнир. Зато попробуем помочь, отрезал Ксиер и обратился к Ворчуну. Покажите, откуда идёт напасть. Споро перебирая коротенькими ножками, лесовик побежал вперёд, показывая направление. Далеко идти не пришлось. Сначала учуили запах болотной гнили, потом увидели расползающуюся в разные стороны чёрную жижу, уничтожающую на своём пути всё живое. Бросив в самую гущу энергетический шар, Ледышка поставил вокруг нас купол. Произошёл хлопок, но вместо того, чтобы уничтожиться, Жижа начала распространяться быстрее. Она кормится магией, выплюнул Лефи. Надо придумать что-то, неспособное её питать. Свет. Чистый, из густок света сотворённый совместно, только он поможет, подсказала Айша. Только так можно уничтожить порождение тьмы, подпитывающееся магией. Если и проглотит свет, то не переварит. Никроманты отошли в сторону, чтобы не мешать. Мы с друзьями взялись за руки. Отшара отказалась, заявив, что в ней много тьмы, и она только всё испортит. Аришан разозлился, но промолчал. Мы объединили силы, благо научились это делать, сплели сеть, зарядив её сырой и светлой энергией, и выпустили в чёрное пятно. Как и следовало ожидать, мерзкая живая субстанция с громким чавканьем заглотила наживку. Только благодаря реакции Айши и Снежи, на мгновение забравшей контроль, мы не попали в эпицентр взрыва. Чернота стала быстро усыхать, сеть будто высасывала в себя всю гадость. Проглотить свет жижи так и не удалось. Пронёсшийся над верхушками деревьев ветерок разгонял неприятный запах. Мы усиленно подпитывали ловушку, пока не исчерпали половину резерва. Ещё один взрыв, менее мощный, У них тоже остались чёрные пакости, после чего Райера с Решаном провели зачистку. Природа оживала на глазах. Халисавик из Замороша превратился в статного мужчину. Что ж, больше мне тут делать нечего. Наш старый знакомый захихикал: "Если вдруг понадобится ещё с каким-сабратом договориться, зовите". И исчез. А местный лесовик, поклонившись, И поблагодарив за спасение его вотчины, удивил. Унич тоже в напасть вы разом избежали трёх ловушек, тем самым сэкономив время. Я провожу вас тайными тропами. Это меньшее, что могу для вас сделать. Через пару минут нас вывели к огромному полю, где спал золотой дракон. Мы застыли, любуясь красотой существа. На всех словно ступор напал. В чувство привела снежа. Беззазренье совести, перехватив контроль над моим телом, рявкнула: "Чего за стыли эта иллюзия, высасывающая ваши силы? Быстро вперёд, необходимо пройти сквозь него". Рык возомил действие. Попрощавшись с лесовиком, мы побежали к дракону. Я, точнее снежа, бежала первой по пути, опутывая команду непроницаемым куполом защиты. Когда проходили иллюзию насквозь, чешуйчатый сопротивлялся, пытался задержать, рычал и подвывал, но мы прорвались. И тут же оказались на арене, чуть опоздав, на сей раз первыми пришли студенты Академии боевой магии. А если бы не задерживались, могли бы обогнать, проворчала от шара. Ей никто не ответил. Я только головой покачала. Малыша, которого мы привели с собой, забрали. Он уже пришёл в себя, смотрел на нас совсем не детскими глазами и улыбался. Вскоре стали появляться остальные команды. Две наши пришли пятыми и девятыми, потрёпанные и местами раненные, но довольные. Когда собрались все, ещё минут 20 с нетерпением ждали, пока жюри придёт к единому мнению. Ожидание этого стоило, хотя решение удивило не только нас. В результате в этом конкурсе выиграла наша команда, несмотря на то, что пришли вторыми. За это нам сняли всего бал, а со студентов боевиков аж четыре. Они умудрились ошибиться с иллюзией, попасть в ловушку, не стали помогать страждущему, ну и в завершение воспользовались порталом перемещения, отказавшись решать чужую проблему. И не они одни потеряли баллы из-за таких проколов, а еще около двух десятков команд. По итогам двух этапов турнира уже сейчас можно сказать, кто нас покинет. После первого тура никого исключать не стали, дав возможность подняться в рейтинге, но студенты не пожелали ей воспользоваться. Значит, им стоит подтянуть свои навыки и силы. Мы прощаемся со школой и ведомства и с академией призывателей. Удачи в следующий раз. Мы наблюдали, как уходят ребята. Странно, никто из них не огорчился, словно заранее знали, что так и будет. Но команд по-прежнему много. Интересно, выгонять будут после каждого этапа или через два. Но оказалось совсем не так, как мы ожидали. Уже на следующий день предстояли поединки между командами. Этап был призван выявить мощность силы и объёмы резерва. А по их окончании священную долину покинут сразу 10 слабых команд. Ристалище разбили на 10 секторов. Сражаться должны были одновременно все участники команды, каждый со своим соперником. Предполагалось по 3 поединка, по итогам которых подводится общий результат. Пары распределяли до жребей. Нам выпали инкубы, университет сыска, и, судя по виду, самые настоящие амазонки во всяком случае одежды и количество оружия очень напоминало этих воинственных дев. Инкубы уже потирали руки в предвкушении победы, правда, некоторые из них с опаской поглядывали на Ксиера и Арешана. Крылат их хоть и не производил впечатления сильного бойца, но именно его обманчивый хилый вид и настораживал. В ожидании своей очереди мы наблюдали за другими. Меня больше всего интересовали амазонки. Излишняя самоуверенность девчонок, азартно горящие глаза, какие-то особые перемигивания вызывали обоснованное опасение. Они первыми состызались с командой Ассаринтов, самых лучших наёмников мира. Именно эта боевая академия выпускала лучших бойцов, умеющих становиться тенью своих заказчиков. Протрубил рок, соперники распределились по секторам. Я подалась вперёд, переключаясь на магическое зрение, и едва не задохнулась от восторга. Девчонки оказались не просто сильны, а ещё и талантливы. В своих заклинаниях они сочитали довольно хитрые конструкции, вплетали одновременно несколько стихий и чар, но и Асаринты от них не отставали. сильные, констатировал Ксир, и тут же предложил: "Готовьте зеркалки, но в них необходимо вплести утроенную отдачу. Девицы сами себя накаутируют". Время вышло. У команд ничья. Студенты отлично сражались, не сдавая позиции, правда, получили разное количество баллов. Амазонкам сняли парочку за применение запрещённых чар. Да, они пытались замаскировать принуждение и подчинение, но жюри всё равно заметило. Поэтому победили Асаринты. Следующие поединки прошли не менее зрелищно. Я наблюдала и анализировала бои, чтобы знать, как поступать. Общую тактику для себя выработала. Сначала возникло желание использовать свою новинку, но идею отринула, оставляя ёжиков на последний тур. Что-то подсказывало, там они больше пригодятся. Настала наша очередь. Перед нами амазонки со значительно уменьшившимся резервом Ведь это их третий бой, а мы ещё свежие и отдохнувшие. Но поблажек соперникам давать никто не собирался. Звук рога. Девчонки атаковали без предупреждения. Я с ходу подняла зеркальный щит, добавив отдачу и вплетая немного веселушки. Каюсь, не удержалась, хотелось посмотреть, что получится. Соперница подобного не ожидала, её защита не справилась, опознав заклинание своего же мага. А через пару секунд амазонка расхохоталась, буквально ржала, держась за живот. Недолго думая, я осторожно подхватила её воздушным потоком и вынесла за пределы круга. Друзья повторили мой манёвр, и в итоге вместо 10 минут поединок мы завершили за 4. Это победа. Перед нами появились инкубы, с ходу окутали нас магией очарования, и весьма удивились, когда ни одна из наших девчонок не прониклась Их секундным замешательством мы и воспользовались. Я сковала своего соперника ледяными жгутами и послала ментальное внушение танцевать. Сама не поняла, как удалось ловко пройти сквозь их щиты, но результат понравился. Не прекращая ритмичных движений и заковыристых па, парень стал раздеваться. Толпа зрителей взревела. Ещё бы, такой стриптиз не каждый день увидишь, а тут такое зрелище демонстрирует красавец с отличным телом. Громче всех на трибунах ревели женщины. Хорошо арены надёжно защищены, а то боюсь, бедолаг грозорвали бы, сумей пробиться в сектор. Я и сама залюбовалась парнем, так и правда было, на что посмотреть. Отвлёк пристальный взгляд в спину, обернулась. Глаза Ксиера просто полыхали от ярости. Ага, Ледышка недоволен, что я не только устроила зрелище, но и сама откровенно им наслаждаюсь. Закончить танец не дал звук рога, остановивший инкуба на стадии снятия штанов. От жилетки и рубашки он уже избавился. На дареный пронесся разочарованный стон. Я глянула на Савразара, он едва сдерживал смех. Значит, развлечение удалось. Сами инкубы на нас, конечно, разозлились, но сделать уже ничего не могли. Мы победили. Осталась последняя битва. На что способны Соскари понять не успели, они ещё ни с кем не соревновались. Никто не знал в чём их сила и слабость. И когда начался поединок, мы едва не попали в просак. Они тоже использовали зеркалкус в плетённой магии созидания. Наше заклинание должно было вернуться нам, но ещё принуждало создать один из священных цветов поглотителей силы. Всем известно, что это запрещено, и почему Соскари решились обойти табу. Непонятно. Однако нам удалось отбить заклинание благодаря Айше. Она изменила его траекторию и послала в судей. Тем мгновенно остановили поединок и засчитали ничью. Нас соскорее сняли 2 балла за попытку манипулировать священным и игнорирование запрета. Состязания продолжались до позднего вечера. Несмотря на два перерыва на обед и ужин, мы всё равно вымотались. Я до кровати еле доползла, а Снежа хотела полетать. Едва убедила её, что сейчас не время. Не хотим же мы привлечь ещё больше ненужного внимания. Вся неделя была напряжённой. Распределители проявили фантазию, чего мы только не делали: отвечали на блиц-опросы, преодолевали полосу препятствий, разгадывали загадки на сообразительность, искали необычные травы и готовили из них зелья. устраивали игры в войнушку с целью вывести из строя как можно больше соперников. Пару раз словили чужие гадкие проклятия, но успешно от них избавились благодаря щитам и защите Савразара. Получали как поощрения, так и проклятия. Нам тоже снимали баллы, причём чаще из-за чары. Порой она действовала непозволительно грубо. Казалось, девица всеми силами вознамерилась привести нас к поражению, но этого мы ей не позволили. зарабатывая дополнительные баллы. За эти дни устала ужасно. Некогда было даже встретиться с единорогом, хотя очень хотелось. Он снился мне по ночам. Одну радовала драконы и альры, пока не предпринимали попыток снова ко мне подкатить. Более того, мы стали довольно неплохо общаться с ними, когда наши команды собирались на традиционные вечерние посиделки. А сегодня нам впервые дали выходной. Я намеревалась отоспаться, а потом встретиться с белоснежным зверем, ну и попутно узнать, на каком мы месте в таблице рейтингов. Я настолько выматывалась, что объявление общих результатов прошло мимо сознания. Одно радовало: количество команд сократилось почти в трое. Илька, чем будем заниматься? Заметив, что я проснулась, спросила Галина. Вот кто за все время не выказал ни капли усталости. Казалось, даже что она наоборот подпитывалась от происходящего. Пока не знаю. Наверное, отдыхать. И Снеже нужно размяться. Спрошу у Зара, где это сделать, чтобы нас не заметили. И я не отказалась бы прогуляться. Возьмёшь с собой? спросила подруга, хотя заранее знала ответ. И я бы тоже с вами пошла, равнодушно бросила вампиресса. Хорошая идея, но мы с Решаном договорились побродить по священной долине, с мечтательной улыбкой сообщила Раера, глаза её сияли. Когда ещё такая возможность появится? Я усмехнулась, но промолчала, одевшись, вышла в гостиную. Там драконы играли в ахраты, местный аналог шахмат. Заметив нас, отложили игру и предложили вместе позавтракать. Во время еды ко мне придвинулся Сайшем, один из чешуйчатых, с которым мы неплохо поладили. "Илиянита, не желаешь составить мне компанию?" И я нашёл удивительное место, могу показать, уверен, тебе понравится, прошептал Науха. А я заметила взгляд Ксиера, злой и колючий, он немного пугал. Не в первый раз замечаю у Ледышкина раздражение. Неужели ревнует? Но мысль, как появилась, так и пропала. Тешить себя глупыми надеждами только время зря терять. Нет, спасибо. У меня немного другие планы, ответила как можно любезнее. Огорчать парня желания и не было, впрочем, как и идти с ним куда-то. Жаль, но может в другой раз. И столько мольбы в глазах едва не купилась. Вовремя взяла себя в руки, молча поднялась и покинула дом в сопровождении и Галины и Отшары. Девчонки, вы куда? Рядом возник Леви. Наш вольный ветерок успел найти себе подружек из других команд и каждый вечер бегал на свидания. Вот и сейчас явно возвращался с очередного. И как не надоест? Я бы давно свалилась от усталости. Свидания порой выматывают похлеще любого задания. Прогуляемся. А то за неделю света белого не видели. А ты иди отдыхай, пока не рухнул от переутомления, хихикнула Похлопав Леху по плечу. Да ладно, это приятная усталость. Девчонки просто огонь. Наш лавелас поднял пальцы вверх. Хотя ты права, чтобы вечером быть в форме, и правда, надо отдохнуть. Он ушёл в дом, а мы двинулись к полю с колосиями, где обитал единорог. Он, как обычно, вышел на встречу, довольно боднул меня в плечо и предложил прогуляться с ним. Никто из нас и предположить не мог, что в священной долине возможен локальный Армагеддон. Но именно с ним мы столкнулись через несколько минут.